Глава 39. Вечером Алекс громко постучал к нему в номер. Лицо у дворецкого было встревоженным и злым. «Я думал, с вами что-то случилось. Извините за беспокойство, мне просто захотелось пройтись. В следующий раз предупреждайся. Он не добавил слова «сэр». Он почти забыл об акценте, и он не убрал из голоса опасный металлический тон. В ту же ночь Турбанов скрыл пакет с одноразовыми телефонами и примерил к одному из них купленную Агатой сим-карту, которую он по-прежнему хранил завернутый в носовой платок, в бабушкином кармашке, пришитом к белил. Карта подошла как родная, но так и оставалась пустой. Автоматический запрос в архив сообщений тоже ничего не принес. «Теперь он будет проверять эту карту при любой возможности каждую ночь», и по нескольку раз в день, уверены, что новости от Агаты вот-вот должны прийти. Вся следующая неделя выдалась ненастной. В понедельник тяжелый ливень и ветер обрушили вечно зеленую аркаду, обрамляющую отельный фасад, и администрация задним числом вывесила штормовое предупреждение. Днем Турбанов безвылазно сидел в номере, не понимая, что он здесь делает, а вечерами спускался в ресторан, примыкающий стеклянной стеной к зимнему саду. Как только начинало темнеть, там зажигались оранжевые шары над глинцевитой дубовой стойкой и включали ненавязчивое музыкальное ретро. Клиентов почти не было, разве что какая-нибудь особо важная персона одиноко ужинала за огороженным столиком и два-три телохранителя разной степени массивности, избывая время, топтались у барной стойки и делали вид, что они тут ни при чем. Вот один такой топтун с неожиданной вкратчивостью приблизился к турбановскому столу и сказал по-русски, что здесь находится очень известный человек, который настаивает на коротком, но крайне важном разговоре наедине. Турбанов пристал, рассеянно оглядываясь по сторонам, и не успел ничего ответить, поэтому его молчание было расценено как согласие. «Не беспокойтесь, к вам сейчас подойдут». Через минуту из дальнейшей затемненной части зала не вышел, а выбежал человек лет восьмидесяти или старше, сильно сгорбленный, с головой втянутый в плечи, однако быстрый и неуловимый, как ртуть. Он сел без церемонии напротив Турбанова и выдержал некоторую паузу, словно давая возможность впечатлиться своим появлением. Наверное, ожидалось, что собеседник, если не потеряет до речи, то как минимум ахнет и вытаращит глаза. Но голодный Турбанов, тихо сожалея о загубленном ужине, спросил по возможности Светски. «Простите, с кем имею честь?» «При жизни меня звали Борис Березовский, не помните? Вам это имя ни о чем не говорит?» «Еще бы он не помнил. Этот человек когда-то возбуждал всеобщую ненависть в перемешку с восхищением. У него была репутация самого первого русского олигарха, всемогущего интригана» создателя президентов, а потом, после бегства в Великобританию, главного оппозиционера, фигуранта целой дюжины уголовных дел, в конце концов, просто дьявола. Лет 15 назад было объявлено о его странной смерти, самоубийстве или убийстве, на полу ванной комнаты, запертой изнутри, с обрывком ткани на горле, завязанной узлом. Вот этот человек сидел сейчас за столом перед Турбановым, постаревший, но все же узнаваемый, как телезвезда. «Я вас помню, и смерть вашу помню. Как же вам удалось так эффективно умереть?» «Не без помощи Скотланд-Ярда. Знаете, существует программа защиты свидетеля, без ограничений срока давности. Это была не моя идея, но, как видите, все удалось. А вы не боитесь вот так встречаться с кем попало и засвечивать себя?» «Ну, во-первых, ни с кем попало». Для меня это чрезвычайно существенный разговор. Во-вторых, я знаю, что вы сейчас не ведете записи, даже если захотите, не сможете ничего доказать. Простите, у меня свои информаторы и своя техническая разведка. А в-третьих, самое главное, мне известна цель вашего приезда в Лондон, поэтому я вас нашел». «Вы правы. Я не веду запись, и у меня нет своей разведки. О чем вы хотели поговорить?» «О том бизнесе, ради которого вас отправили сюда». «Скорее всего, вы догадываетесь, что речь идет о судьбе целой страны. Несколько лет назад я бы даже сказал об ее спасении». «Да, с таким вот пафосом. Но сегодня понятно, что страну спасти уже нельзя. Зато можно спасти бизнес». И «Я не занимаюсь бизнесом», — честно сказал Турбанов. «Позвольте я поясню». «Сергей Терентьевич, вы ведь довольно давно служите по финансовой части». И наверняка вы помните времена, когда некоторые наши банкиры сознательно разоряли собственные банки в свою пользу перед тем, как сбежать навсегда. Приблизительно также же обанкротили приватизированные заводы и прочие компании. И их бросали, как тяжелый чемодан с оторванной ручкой. Выскребывали самые ценные бросали. В сущности, я был одним из таких умников. Но мне тогда и в голову не могло прийти то, что придумали нынешние ребята. Они решили, что можно поступить аналогично со всей страной. Если экономика больше не работает, то почему бы с ней не обойтись, как с тем чемоданом? Чего стоит одна только идея чисто русского православного конца света? Они собираются закрыть русский проект. Им этот бизнес больше не нужен. Прибыль маловато и слишком хлопотно. Осталось только зафиксировать доход и спрятать подальше, а там хоть трава не расти. Это неправильно, я считаю. Мне жаль этот бизнес, и я знаю, что его можно спасти. А людей? Даже не сомневался, что вы спросите. Знаете, российская власть всегда была низкого мнения о своем народе, и, к сожалению, в этом смысле во многом права. Наши люди не считают на два шага вперед. Память короткая. Они поддержат любую власть, какую ни поставь. Потому что любая власть от Бога, и все в таком духе. Людям ведь по большому счету не важно, кто им дает работу и зарплату. Ну и как водится, лишь бы они стало хуже, лишь бы не было войны. А если вы им станете рассказывать про свободу и демократию, они же вам первому разобьют голову или в органы сдадут. Чувствовалось, что он мог бы говорить до утра. Слушайте, не выдержал Турбанов, вот ваша личная техническая разведка донесла, что я не записываю разговор, но вы-то сами его записываете, так? Можно узнать, для чего. Лицо Березовского вдруг озарилось такой улыбкой, будто самые дерзкие усилия всей его жизни наконец-то по достоинству оценены. Ну, что уж вы так, я прекрасно понял. Я ведь не тороплю вас, не прошу ответить немедленно. Вы можете связаться со мной в нужный момент. Просто подойдите на ресепшн к старшему администратору и скажите: нужен Платон и Ленин. Я вас найду. Он излишне суетливо поднялся. Вышел из-за стола и добавил уже без улыбок о статической буквально заботой. Береги себя, друг мой. Они вам доверили столько, что рано или поздно захотят избавиться от вас.